Глава 35. Первая моя мысль была, когда я увидел Сумиру, которая лежала на земле и не двигалась: эти твари пожалеют, что вообще появились на свет. Сумира! крикнул я ей, и она пошевелилась. Хвала божья, жива, подумал я и обернулся на своих противников. Недолго думая, активировал кровавую хватку и, выбрав целью воина, который метнул в нас клинок, сжал его лёгкие рукой, и тот сразу же стал задыхаться. Сумира снова позвала её и увидел, как она встаёт. "Держи зэбак", Сумира посмотрела на меня, а затем неуловимой тенью метнулась в сторону задыхающегося воина чёрных знахарей. Мгновение, и он падает на землю, будучи оглушённым сумирой. Ты, я перевёл взгляд на молодого паренька. Дёрнишься и труп, сказал ему, и он закивал так быстро, что я подумала, у него отвалится голова. Отлично. Оружие. Нет, я бард. У меня только лютня, быстро затараторил он. Дары? Есть несколько техник. Когда играю на лютне, усиливаю своих товарищей. Хм, интересно у него однака способности. Подумал я, глядя на молодого человека, за спиной у которого действительно была лютня. И тут я ощутил какое-то странное чувство, когда к ней присмотрелся. От его музыкального инструмента исходила странная зловещая аура. Хм, эта аура мне явно знакома. Неужели это? Я не поверил своим глазам. Музыкальный инструмент этого барда служил вместилищем для демона. Вот что я понял, стоило мне внимательнее к ней присмотреться. Вопрос только в том, где он её взял. Ибо не каждому демону под силу вселяться в неодушевлённые предметы. Подобное могли проделывать либо высшие порождения демонического плана, либо очень редкие демоны. И вставал очень интересный вопрос. Кем именно был тот, что в лютне? Я перевёл взгляд на Сумиру, которая продолжала держаться за бак и спросил: "Ты как жить буду?" ответила она. Недолго думая, я подошёл к ней. "Надевай", и протянул ей кольчугу и стролей. "Эмметя, это приказ", холодно произнёс я, и Сумира подчинилась. Она накинула мою магическую кольчугу поверх своей брони. Теперь с тобой. Я снова посмотрел на барда. Во-первых, отбрось лютню в сторону, приказал молодому пареньку, используя силу доспеха с подавлением воли. Но бросай, надавил я, а буквально через мгновение шии моего собеседника коснулось лезвие некротического клинка Суммиры. Я посмотрел на неё. Она заметно побледнела, явно привозмогала, и мне это откровенно говоря, очень не нравилось. "Брэсай", холодно произнёс я, с удивлением для себя отмечая, что мои ментальные умения на него не действуют или действуют, но очень слабо. Неужели всё из-за демона? "Хорошо, хорошо", запыняковал чёрный знахарь. Мне хоть и стянул с себя ремень с музыкальным инструментом и отбросил его в сторону. Что? Земли послышался голос оглушённого раненого воина. Он попытался подняться, но сумира не дала ему это сделать. Едва уловимое движение, и мужчина снова проваливается в забытье, падая лицом в дорожную пыль. Надо как можно скорее решать с этими чёрными знахарями дела и отправляться в Незавир. Зачем вы нас преследовали? прямо спросил я, глядя пареньку в глаза. Нам нужна была Анна, он кивнул на Сумиру. Мы переглянулись. И что вы собирались с ней делать? Привести гильдмастеру, ответил он и вдруг спросил. Можно вопрос? Да. Ответил я, даже немного удивившись его наглости. Это вы убили всех ноктуралов. Возможно, я пожал плечами. Зачем вам сумира? Наш гильдмастер падок на красивых женщин, без каких-либо зазреньи совести, выпалил мой собеседник. На красавец, значит, падок. Я невольно сжал кулаки. Может, просто убить их здесь и дело с концом, подумал я, глядя на воинов чёрных знахарей, оставлять в живых которых не было ни малейшего желания. Будь они на моём месте, я бы наверняка уже валялся мёртвым телом на обочине, а сумиробы взяли в плен и отвели к их похотливому гильдмастеру. И мне даже думать не хочется, какая бы судьба её ждала в этом случае. Я тяжело вздохнул. Жальню успел сделать стелет из руды того паразита, а то можно было бы испытать его на этих отморозках. Я правда не хотел идти за вами. Он сказал, что вспорет мне брюхо, если я не последую за ним, произнёс Барт. Хм, а ведь не врёт, подумал я, глядя на паренька, который хоть и боялся нас, но на удивление вёл себя вполне достойно. Неужели это всё влияние демона? Как по мне, этот доходяга передо мной очень уж похож на обычного труса. А тут смотрите-ка на него. Ведёт себя так, будто бы и одной ногой уже в могиле. Я посмотрел на его музыкальный инструмент и сразу же понял, что он тоже смотрит на меня. Вернее, смотрел на меня тот, кто сидел в этой лютне, и признаться честно, взгляд этот мне ой как не нравился. А я как назло слаб. Хотя это легко можно исправить. Недолго думая, я подошёл к лежащему на земле чёрному знахарю и коснулся его рукой, после чего сразу же активировал одно из свойств своих артефактов магическую пиявку. Как же хорошо, подумал я, когда моя энергия начала восстанавливаться. А вот воин, ранивший Сумиру, испытывал совершенно другие чувства, причём не самые приятные. "Больно!" завопил он и попытался вырваться, но Сумира быстро его остановила, сломав ему руку, которую он хотел оттолкнуть меня. "Что происходит?" бард с ужасом посмотрел на нас. "Я тронет лютню, убей", произнёс я холодным тоном, посмотрев на Сумиру. И так и внула. Отпусти, прошу. Между тем, взмолился чёрный знахарь, но я и не подумала выполнить его просьбу. Он заслужил эту боль. Плюс мне нужна его магическая энергия, если вдруг демон, сидящий в лютне, решит напасть на меня. Вскоре всё закончилось. Слабоват. Недовольно буркнул я, понимая, что в Войне не осталось и крупицы магической энергии. Выруби его, сказал Сумирия, и спустя мгновение он вновь валялся на земле без сознания. Теперь с тобой. Я повернулся к Пореньку, который уже не выглядел таким спокойным. На его лбу проступил обильный пот, а ноги дрожали так, что казалось, он в любую секунду обделается. Что ты знаешь про свою лютню? прямо спросил его. Ни... Ничего, соврал Барт. Я покачал головой и отпустив плечо чёрного знахаря, выпрямился. Спрошу ещё раз. Если ты мне соврёшь, то пеняй на себя, прояснёс я, глядя собеседнику прямо в глаза. На всякий случай даже призвал из демонического арсенала ледяную погибель. Мой магический запас немного восстановился. И я уже мог использовать определённые активируемые свойства своих артефактов, пусть и не самые сильные, вроде Царства вечной мерзлоты. Хм. А что если, использовав магическую пиявку на барде, я с удивлением для себя обнаружил, что в нём нет магической энергии? Тогда как его взяли в гильдию? Неужели лютня Я снова посмотрел на демонический музыкальный инструмент. Она она разговаривает со мной. Тем временем ответил музыкант, который тоже смотрел на лютню, но только в его взгляде, в отличие от моего, читался только страх. И ты знаешь, кто в ней? спросил я молодого паренька, и он молча начал кивать. Ты заключил с ним пакт? Барот вздрогнул и начал медленно пятиться от своего музыкального инструмента. Я я не хотел. У меня не было другого выбора. Он сотрясся всем телом, а я ощутил, как усиливается аура лютни. Неужели решил показать себя? Подумал я и достав из магического хранилища клинок, выкованный мною из брони и оружия оретлингов, кинул его с умирением. Итак, ловка поймала его. В тем временем демонический музыкальный инструмент зашевелился. "Нет, прошу, не надо!" закричал Барт и пустился было на утёк, но не успел пробежать и нескольких метров, как вдруг его ноги, будто сковала невидимая цепь, и он упал на землю лицом в пыль. Я тяжело вздохнул и покачал головой, ибо знал, что послужило этому причиной. У барда и дьявона был заключён пакт, а значит, убежать от него не было ни единого шанса. Я ждал дальнейшего развития ситуации, в которую мы угодили, и не собирался говорить с дьявоном первым, поэтому просто стоял и молча наблюдал за происходящим. И тварь, сидящая в музыкальном инструменте, заговорила первой. Я знаю, кто ты. Я слышался голос из лютни, а потом и противный смех. «Хе -хе -хе -хе -хе -хе. Как и я знаю, у кого ты из себя представляешь, спокойно ответил я. Интересно. Хе -хе -хе -хе -хе -хе. Снова засмеялся демон. Э кто же я, по-твоему? Тот, кто прямо сейчас сдохнет, если продолжит играть в угадайку, ответил я, не спуская глаз с лютни. Демон вдруг замолчал, и на лесной дороге воцарилась тишина, которую нарушили стоны барда. "Прошу, отпусти меня", поднявшись с земли и кряхтя, взмолился он. "Нет, ты мой", усмехнулся демон. Молодой паренёк закрыл лицо руками и захныкал. "Вот что мне делать с тобой, я пока не решил". Эти слова уже предназначались мне. Эх, как же они меня разозлили. Лилит, позвал я демонический артефакт, и рядом со мной появилась ужасающая гусеница. Ешь, указал на лютню, и её многочисленные щупальца устремились к музыкальному инструменту. Ого, удивился я, когда у лютни вдруг вылезли две пары ног, и она проворно понеслась в сторону барда, уклоняясь от пут Лилит. Стой! Постой, обеспокоенно затараторил демон. Я всё понял. Давай поговорим, продолжил быстро лепетать он. Я посмотрел на артефакт, и бывшая демоница, душу которой заковал в артефакт, растворилась в воздухе, будто бы её тут вовсе и не было. Глянув на лютню на четырёх ногах, я усмехнулся. А вот кому было вообще недосмеха, так это барду. Отойди от него, приказал я демону, ибо знал, какими способностями его мог наделять пакт. Тварь послушно отбежала от рыдающего парянька в сторону и остановилась в нескольких метрах от меня. "Говори, как ты попал в этот мир?" приказал я лютне, а заодно подал знак Суммире, чтобы она оглушила барда. Не нужно ему слышать наших разговоров. Меня призвали. Ответил демон. Где? Кто и когда? спросил я, а буквально в следующую секунду молодой член чёрных знахарей перестал рыдать, ибо лишился сознания и рухнул на землю. Не завери есть тайный культ, называется Дети порчи. Меня призвали там и попытались пленить, но мне удалось сбежать. Дальше. Я нашёл слабого духом человека и заключил с ним пакт. Вот, в принципе, и всё. Когда вновь тебя призвали? Около полугода назад по местному времени исчислению. Ясно, ответил я и задумался, ибо понятия не имел, что мне делать с этой тварью. Прокорнейше прошу, отпустить меня, начал умолять меня демон, когда возникла неуютная для него пауза. Я могу стереть им память, и об этом случае никто никогда не узнает. Ещё могу дать клятву, что не причиню вреда ни тебе, ни кому-либо из твоих знакомых. Только молю, не губи. Залепетала тварь, и надо сказать, что его предложение было довольно заманчивым. Хорошо, я не стану тебя убивать, но ты расскажешь мне всё, что знаешь о культе. Где они? Кто у них главный? их численность и так далее. Это понятно? Конечно, понятно. Расскажу всё как на духу. Только молю, не убивай. Снова взмолилась твари. Хорошо, тогда начинай. И лучше тебе меня заинтересовать, а иначе. Я понял, понял, затараторил демон. В общем, как я уже сказал, культ называется Дети порчи. И глава этого культа никто иной, как Сулейман аль-Джихангир, рассказал он и сделал паузу. Кто это? спросил я, когда пауза слишком затянулась. Ты не знаешь, кто это? удивился демон. Нет, говори я, если ты продолжишь, понял? Понял. Это султан Низавира.